Эпилог. Дядушка Арли, блудного племянника к себе не просто пригласил, а настоятельно потребовал его присутствия в своём доме прямо послезавтра. Скай, надеявшийся не только вымыться и отстирать одежду, но и хоть немного отъестся перед тем, как показываться родичу на глаза, только печально вздохнул. Когда дядя чего-то требовал, спорить с ним было совершенно бессмысленно. Проще уговорить Солнце взойти завтра на пару свечек пораньше, чем дядюшку переменить решение. Ник, которому после всего пережитого сестра Ари строго-настрого велела отлежаться хотя бы неделю по приезду в Аэрию, посочувствовал и посоветовал хотя бы от души у дядюшки угоститься. Скай ответил поговоркой южан, мол, если тебя решили сварить в супе, быстрее сожри все овощи, чтобы в рагу меньше досталось. Ник смеялся до слёз. Бит приходил к ним на завтра после возвращения в столицу. Принёс остаток платы от господина Марка, дополненный щедрой премией и отличный новый плащ. Пожелал скорейшего выздоровления и обещал обязательно зайти ещё и поведать, чем закончилось дело. Ну а пока ему придётся снова ехать в Скалки, на этот раз с другим помощником господина. Никакого сна и отдыха бедному кучеру. Дом дядешки Арли в верхнем городе Аэрии был не самым большим, зато самым вычурным на улице. Кованые ворота, украшенные вместо гербов раскрытыми книгами, сразу указывали на профессию, увлечение и вечную любовь хозяина дома. Колонны, подпирающие балкон второго этажа, были выполнены в виде книжных полок. Скай знал, что если зацепить корешок южной книги на четвёртой полке левой колонны, откроется небольшой тайник. Но в нём всегда была пустота. Оглядевшись по сторонам, Скай воровато потянул книжку. На этот раз в тайнике была записка. Я знал, что ты не удержешься, гласил чёткий и изящный дядешкин почерк. Заходи скорее, суп стынет. Скай улыбнулся и зашёл в знакомый холл. В доме совсем ничего не изменилось, разве что книг стало больше, или он просто успел отвыкнуть от их количества. В столовой слышались голоса, и Скай сразу направился туда, вошел, поздоровался с дядюшкой и обмер. На почетном месте по правую руку от хозяина выседал господин Марк с собственной персоной. «Вот, Марк, знакомься, мой племянник Скай», — представил его дядюшка. «Скай — это мой старинный приятель, господин Маркус». Скай изобразил вежливый поклон. «Мы уже знакомы с этим достойным молодым человеком, кивнул господин Маркус. «Кстати, ты по-прежнему можешь звать меня Марк, раз уж так вышло». «Да ты садись!» — велел дядюшка. «Суп совсем остынет, а мы как раз обсуждаем твои приключения. Но хочется услышать историю из первых уст, так что ешь, а потом рассказывай». Суп был, как всегда, великолепен. Недостаток у него был лишь один. Как Скай его не смаковал, он быстро закончился. Тем же недостатком увы было подпорченное жаркое и восхитительный сливочный десерт. А потом пришлось долго и обстоятельно рассказывать, как всё было. Дядюшка и господин Марк внимательно слушали, и Скай даже поймал себя на мысли, что не против разговоров с дядушкой, если он всегда будет вот так внимать каждому слову. Когда Скай закончил, дядя задумчиво помолчал, а потом сказал: "А ведь я помню этого Юстиниана, то есть Юстина" Я был на третьем курсе, когда его выгнали с седьмого. Была там какая-то очень неприятная история с превращением бродяги в чудовище. Все подозревали, что у Юстина был сообщник, даже называли Норта. Но Юстин все взял на себя, а пострадавший сошел с ума и ничего рассказать не мог. Кстати, всегда было интересно, почему гильдия ограничилась таким мягким наказанием. «Точно не знаю», — ответил господин Марк. Но, думаю, без семейных связей не обошлось. Отец слишком трепетно относился к фамильной репутации. Ну ладно, не будем о делах давна минувших дней, лучше вернёмся к дню сегодняшнему. Как ты смотришь на то, чтобы поработать на благо королевства, Скай? Молодой волшебник опешил и пробормотал только: "Я подумаю".